Галина Романова. Хороший мир. Глава первая. Стоя на своем балконе на десятом этаже, она плакала. Ловила чашкой с горячим чаем снежинки и плакала. Никто не видел ее слез, кроме зарождающейся метели, хотя балкон был открыт всем ветрам. Из-за него она и остановила выбор на этой квартире. Он был именно ее балконом, без остекления боковых стенок, а главное, отсутствовали любопытные соседи. Она не знала, какого архитектора благодарить за это чудо на десятом этаже. В восточной торцевой части имелся только один единственный балкон. Ее, может, это стало ч ь и м т о просчетом или ошибкой. Возможно, вынос этих плит, идущих вдоль стены ее квартиры буквой Г, необходим для усиления конструкции. Знать об этом ей не было необходимости. Главное у нее огромный балкон. Почти веранда под самым небом. Летом она закрывала это небо легким навесом, сконструированным и установленным не без участия хорошего друга. Зимой не вмешивалась. Снег просто сыпал на ее балкон, но тут же таял, поскольку ее хороший друг заморочился с теплыми полами. Иначе к весне, дорогая моя, тут будет тесно от сугробов, а так красота. Снег падает и тает, ни тебе неудобств, ни грязи. А в хорошую погоду даже зимой можешь организовать себе отдых с книгой и теплым пледом. Все так и случилось, как он предсказал. Летом она сидела в шезлонге под навесом в окружении кадок с цветами. Их у нее было великое множество. Хороший друг вызвался ухаживать и за ними, раз за собой она ему ухаживать не позволяла. Зимой куталась в меховой плед, пошитый из настоящей овчины, и наблюдала сверху замерзнувшим городом. Вокруг нее, словно стражи, стояли замотанные в белые чехлы по самые макушки растения в катках: карликовые туи, можжевельники. Даже груша и лимон присутствовали. Что-то более нежное и все лето цветущее заносилось на зиму в дом. За ними тоже ухаживал ее друг, заезжая два раза в неделю со своими ключами, поливал, опрыскивал, подкармливал. Такое вот у него было хобби. Он в него вкладывал всю душу. Дай тебе волю, все загубишь, ворчал он, когда они случайно пересекались у нее дома. К его цветам, которые он выращивал исключительно для нее, она не совалась. Просто любовалась, вздыхала счастливо и спешила отойти. И к каткам, забинтованными на зиму деревьями, не подходила тоже. Пыталась как-то отряхнуть их от снега, получила нагоняй и оставила затею помогать ему. И себе помогать не разрешала в нелегком деле стоять на страже закона. Они работали вместе, но существовали как бы параллельно. Но вот уже полгода, как ее отправили на пенсию. Она была еще совершенно молодой и крепкой, слегка за сорок, а ее отправили на заслуженный отдых. Второго такого шанса не представится, сурово сказал ее начальник. Льготная пенсия, да еще с таким денежным содержанием. Ты получала чуть больше. В общем, у меня разнарядка. Велели представить к этой. почти награде достойного человека я тебя и выбрал после такого подарка судьбы она пару месяцев пребывала в ступоре потом жила в странной растерянности от безделья и собственной ненужности теперь была бы даже рада если бы кто то вмешался в ее жизнь расстревожил расшевелил но но не так как сегодня Вспомнив об унижении, испытанном час назад, она снова заплакала. Ветер усилился. Она завернула за угол, прижалась к стене с подветренной стороны. Здесь снег падал ровно, его не швыряло пригоршнями в лицо, падал на теплый пол, таял, падал в кружку с чаем, таял, на ее щеках смешивался со слезами и... Чего б е с т о л к о в и ш ь с я ответила она приятелю, трижды позвонившему за пять минут. Ничего такого я не делаю, изобразила на обиду. Просто звоню, чтобы ты… Он подумал над причиной, но не нашлось ее и закончился вздохом. Просто, чтобы ты ответила. Отвечаю, выдохнула она со всхлипом. Это все? Нет. Ты плачешь? С чего ты решил? Я просто на балконе, тут ветер и очередной порыв ветра пробрался и сюда, швырнув ей снега в лицо. Щекам сделалось холодно, почти больно, как час назад, когда ее волтузили в сугробе. Стыдно признаться, группа подростков свалила ее с ног, и она участвовавшая в задержании опасных преступников. Неоднократно цепляющая на них наручники, применявшая силовые приемы, неожиданно растерялась. Даже сказать ничего не могла настолько опешила. Кто посмел белым днем возле ее подъезда? Ее не били, нет, просто повалили лицом в сугроб и забрасывали снегом, поддевая его ногами. А когда она пыталась подняться, снова толкали. В какой-то момент ей сделалось так стыдно за себя. что она сконцентрировалась, резко повернулась, схватила первую попавшуюся ногу и с силой дернула на себя. Обидчикупал. Она села и очутилась с ним лицом к лицу. Подросток, мальчишка совсем, даже усы еще не начали пробиваться над верхней губой, хотя он мог их и з б р и в а т ь Но глаза, р а с т е р я н н ы е не пустые и холодные, как у двух других напавших. Что вам надо, идиоты? Хрипло крикнула она. Простите, прошепел мальчишка испуганный и попытался встать, но она опередила его легким движением ноги ткнула его в плечо, возвращая на место. Повторю вопрос: что вам от меня надо? Простите, мы ошиблись, ответил подросток. Он с норовисто отполз от нее в сторону, быстро поднялся и побежал. Двое остались стоять в метре от места потасовки. Один высокий, под метр восемьдесят, худой и гибкий, в теплых брюках карго, высоких кроссовках, ярко-красном п у х о в и к е без шапки, волосы до плеч, р а с т р е п а н ы лицо чистое, красивое, глаза пустые и холодные, на губах глумливая ухмылка. Второй. Полная ему противоположность, маленький, толстый, прыщавый, шапка на брови натянута, а глаза те же, холодные и пустые. Не надо было даже догадываться, кто из них главный. Отморозки! крикнула она. Пошли вон, пока я полицию не вызвала. Чем станешь вызывать, Клуша? Мерзко хихикнул толстый и помотал в воздухе ее телефоном. Сумочка-то у нас, тетя. Она уже не паниковала, а быстро соображала. т е л е ф о н разблокировать не смогут, там пароль. В сумке кроме кошелька с тремя тысячами рублей квитанциями за свет и воду ничего нет. Ключи от квартиры в кармане куртки, банковские карточки там же. А еще у нее в кармане всегда при себе свисток, самый необычный на свете, давний подарок бывших коллег. Вручили ей, когда она пошла на повышение и перевелась из патрульных в оперативники. с в и с т о к был серебряным и делался на заказ. Она им дрожила, всегда носила при себе, но ни разу так и не использовала. Сейчас был как раз тот самый случай. Нашарив во внутреннем кармане свой талисман и не обращая внимания на то, какие глумливые мерзкие шутки отпускает толстяк. Она достала свисток и с силой с в него дунула. Свист напомнил ей сирену, настолько показался громким, почти оглушительным. Краем глаза она заметила, как прохожие останавливаются, кто-то принимается звонить, кто-то снимать. Этого еще не хватало. Звезда интернета дожила, что называется. Толстяк вздрогнул и сделал попытку убежать с ее сумкой и телефоном. Высокий опешил, но остался на месте. Кто ты такая вообще? Слегка наклонившись, спросил он. Взгляд его при этом не поменялся, оставался таким же ледяным, не мигающим, как у змеи. Что с вами не так? ответила она вопросом на вопрос и неловко поднявшись, принялась отряхиваться. Почему вы можете себе позволить белым днем напасть на человека? Целью ведь был грабеж, 161 УКРФ суровая статья. Он молчал, но в глазах что-то замелькало. Тень р а з м ы ш л е н и й может быть, или он просто заморгал. Кто ты такая вообще? повторил он сердито. Парень тут же повернулся и ушел. д о г н а л толстяка, что-то проговорил, и через мгновение в ее сторону полетел мобильник. Она проявила просто чудеса ловкости. После того, как ее столкнули в сугроб и поволтузили как следует, а она не смогла оказать сопротивления, пойманный мобильник был ей наградой. Самооценка чуть повысилась. Она вернулась домой, р а з д е л а с ь проверила телефон. Он был исправен. Сообщений и звонков за краткий миг, который стоил ей унижения и неожиданной паники, не было. Она заварила себе чай. Обулась вовчинные домашние валенки, надела м е х о в о й жилет с капюшоном и с кружкой огненного чая п о п л е л а с ь на балкон. А там поднялась метель, глаза жгло от ветра и слез. Обидно стало за себя, стыдно. Меня просто швырнули в снег, Лёшка, жаловалась она, глотая слезы на балконе, а я, я как курица не смогла противостоять трем подросткам. Опиши мне, как они выглядели. Опасно в к р а т ч и в ы м голосом потребовал ее приятель, ныне действующий сотрудник полиции. Они работали в одном отделе. Он давно и беззаветно был ей предан. Она его отвергла, и тогда он в какой-то момент смирился, женился и начал помогать ей, просто помогать. Оставь л ё ш не найдешь ты их. Телефон вернули, сумка. Черт с ней с сумкой, невелика потеря. Там кошелек и три тысячи рублей, карточки в кармане были, ключи тоже и свисток. Подсказал он ей со смешком и свисток. Улыбнулась она сквозь слезы. Ладно, разберемся. Вали давай с балкона, пока простуду не схватила подруга. И да, Юль. Последовала виноватая пауза. На новый год мы с семьей улетаем. И хорошо отдохнёте как следует без звонков и вызовов. Она честно обрадовалась. Каждый семейный и календарный праздник преданный друг Лёшка взялся приглашать её. Отказы не принимались, да и были бы не поняты его женой, которая их считала почти братом и сестрой. Приходилось маяться в их счастливом кругу и чувствовать себя белой вороной. А как же ты, Юль? Может с нами? В голосе звучала искренняя надежда. Я на всякий случай и на тебя место забронировал. Ну уж нет, возмутилась она и тут же соврала. Если честно, у меня другие планы были на этот праздник. Это какие же? В его голосе тут же зазвучала ревность. Еду за город, в пансионат. Какой пока не выбрала, думаю. Эта мысль неожиданно прочно укрепилась в ее голове. Допив да, чай, она села с ноутбуком на диване в гостиной и открыла интернет. Глава вторая. Утро началось со стука в окно. Она подскочила на кровати и подумала, что птицы, но тут же отогнала эту мысль. На ее памяти они так высоко не залетали. Юля протерла глаза и быстрым шагом подошла к подоконнику, оперлась на него, глянула на улицу. Снег с дождем, или как там у синоптиков это называется, ледяной дождь. Острые струи вспарывали серую мглу декабрьского утра. Припаркованные на стоянке машины покрылись ледяной коркой. Кто-то уже шкрябал по стеклам с к р е б к о м Под ногами прохожих колыхалась жижа из воды и снега. Желание выходить на улицу мгновенно испарилось. А ведь п л а н и р о в а л о с е г о д н я вместо спортивного зала побегать по зимним дорожкам парка. Там пару дней назад все расчистили, и народ побежал. Нет уж, пересидит сегодня дома. Для свежего воздуха у нее балкон имеется. Хвала Лёшки с его знакомой бригадой мастеров. Вся ледяная муть, слетая с небес на балкон, мгновенно таяла. Укутанные белыми чехлами карликовые деревья. Карамельно поблескивали. Надо будет спросить у Лёшки, следует с д и р а т ь с них эту корку или нет. Юля заправила кровать, приняла душ и пошла на кухню готовить завтрак. Но достав пакет молока для к а ш и тут же убрала его обратно в холодильник. Кофе будет достаточно. Кофе и тост с грушевым вареньем. Варенье, к слову, варила Лёшкина жена. Из всего кажется, что произрастала на даче ее матери, даже из кабачков, и делала это так умело, что даже Юля, противница всех на свете переваренных фруктов, ела его с удовольствием. Она села к столу с тонким тостом и чашкой кофе, включила телевизор. Сразу нашла криминальные новости. Как раз было их время на ее любимом канале. И тут же поперхнулась очередным кофейным глотком. На весь экран транслировали ее вчерашнее унижение, а диктор проникновенным голосом просил очевидцев данного правонарушения обратиться по номеру телефона, который бегущей строкой скользил внизу экрана. Подростки в очередной раз, слышала она в полухо, наблюдая за своими неуклюжими попытками подняться, напали на пожилую женщину. Она п о ж и л а я да ей всего сорок года, идиот. Огромная просьба ко всем, кто стал очевидцем, бубнил ведущий, а также пострадавшей от данного нападения женщину, просим обратиться в ближайшее отделение полиции. Сейчас должен позвонить л ё ш к а Сто процентов, если он застал этот репортаж, то позвонит. Он не мог ее не узнать, хотя было сложно. На ней был новый пуховик. От лыжного комплекта, яркая шапочка с помпоном и огромный шарф, петлей вокруг шеи. Ничего из этих обновок Лёшка ещё не видел, мог и не узнать. Не звонит же. Он позвонил, но в дверь. Ну наконец-то, довольно улыбнулась она, бросаясь в прихожую. Мог бы и по телефону выразить сочувствие. За дверью стоял не Лёшка, а девочка подросток, рослая, симпатичная. В похожей куртке, точно такой же шапке, похожий шарф был обмотан вокруг ее шеи. В руке она держала ее сумку. Простите, молвила девочка, протягивая ей сумку. Это в а ш е Простите этих идиотов, они ошиблись. Входи, пригласила ее Юля, осмотрев лестничную клетку и не заметив никого постороннего. Сумку из ее руки она не взяла. Девушка, поколебавшись, вошла и напряженно затихла, когда она заперла дверь на ключ и спрятала его в карман домашнего халата. Кто ты? Не пригласив ее дальше прихожей, Юля смотрела на нее, скрестив руки на груди. Я ученица десятого класса, Настя Смирнова. Мне шестнадцать лет. Послушно произнесла та. Живу с родителями в соседнем подъезде. Хорошо, допустим. Как можешь это доказать? Девочка достала из кармана паспорт и протянула его Юле. Все сходилось: Настя Смирнова. Через месяц ей будет семнадцать. Место прописки совпадало. Я так понимаю, напасть хотели на тебя? Указала пальцем на ее шапку с шарфом Юля. Да, они перепутали нас. Вы того же роста и комплекции. худенькая в смысле и внешне выглядите молодо ей это п о л ь с т и л о не то что ведущие криминальных новостей назвал ее пожилой женщиной то что она неуклюже возилась в сугробе не делала ее старухой идиот они хотели напасть на меня вышла ошибка она не помешала жирному забрать мою сумку напомнила Юля он придурок Настя поморщилась, как от зубной боли. Все делает не так, как просят. А его просили напасть на меня, на тебя, то есть. Да, его и Костика. Это тот мальчик, которого вы ударили ногой. О, а она же еще и виновата. Ударила ребенка. Красивый расклад. Они перепутали меня с вами. Жорка, растерявшись, забрал сумку, а телефон вернул. Напомнила Юля. Значит, не так уж и растерялся. Сообразил, что это уже серьезно. В сумке все цело. Он попросил меня ее вам отдать. Адрес вашей квартиры узнали по квитанциям. Быстро заговорила Настя и снова протянула ей сумку. Получается, ты с ними в сговоре? Удивленно подняла брови Юля и снова не стала забирать сумку. Они на тебя напали? То есть должны были напасть, а ты их выгораживаешь и пришла сюда ко мне в роли парламентера. Это что такое? Подстава? Да блин, нет! Губы Насти дрогнули, она неожиданно сползла по двери, сев на корточки. Просто Костик ко мне прибежал с утра, сказал, что из-за всей этой истории Жорку и Игоря арестовали, попросил меня к вам сходить. О как! И ты согласилась? Что-то не пойму. Юля наконец взяла сумку, быстро осмотрела, прощупала подкладку. Все было на месте, никаких жучков. Смешно, конечно, что она об этом подумала, но не знаешь, чего ждать от этих подростков. Белым днем нападают на прохожих, перепутав с кем-то, потом несостоявшаяся пострадавшая приходит за них просить. Чудно. Дело в том, что Игорь. У нас были отношения. Я люблю его, а он с некоторых пор Настя закрыла лицо руками. Ненавидит меня, а я люблю его. Теперь его арестовали из-за меня, из-за того, что он меня с вами перепутал, то есть вас со мной. Так, выходи из квартиры и жди меня на улице. Скомандовала Юля, отпирая дверь и выталкивая девочку на лестничную клетку. На всякий случай она сфотографировала ее несколько раз. Это зачем? Нахмурилась Настя, когда Юля включила видеозапись. Это за тем, что ты вышла от меня без синяков и царапин, и я не причинила тебе никакого вреда. Да ладно вам! Обреченно махнула рукой Настя. Я пришла просить за Игоря. Зачем мне вас оговаривать? Подождать на улице? Вы выйдете? Да жди. Хотя я не понимаю, что ты от меня хочешь. Конечно, она понимала. Двадцать с лишним лет отработала в органах, но инициатива от нее они не дождутся. Лешкин звонок настиг ее на первом этаже. Она как раз из лифта выходила. Мы их взяли, Юль, тех, кто на тебя вчера напал. Злым голосом доложился друг. Жирный все отрицает, говорит, тетка сама на нас напала. Высокий молчит. Она быстро рассказала о визите девочки. Надеюсь, ты ее сфотографировала и даже видео сняла. Молодец. Жирный уверяет, что одного из них ты даже побила ногой. Их трое ты одна. Их показания против твоих. Сейчас адвокаты с родителями этих несовершеннолетних засранцев подъедут. Ни один видеосюжет не позволит предъявить им обвинения. Лёш, не хочу я их обвинять. Просто разобраться. В чем? Почему такое зверье вырастает из милых крошек? Нет. Почему Игорь, горячо любивший Настю Смирнову, вдруг возненавидел ее до такой степени, что подговорил своих друзей на нее напасть возле подъезда? Юля, простонал друг, тебе их сопли зачем? Сейчас надо юридически во всем разобраться, чтобы понять по какой статье. Все, л ё ш разберемся. Пока. Я подъеду в отдел минут через тридцать. Настя ходила по расчищенному тротуару вдоль подъезда в туда-сюда, руки в карманах, подбородок утопает в шарфе. Ей на пятки наступала какая-то женщина и что-то громко и сердито говорила: "Вы с м и р н о в ы сломали нам всю жизнь. Из-за вас одни беды. Теперь из-за тебя Игоря еще и в тюрьму посадят. Ты же, ты же..." Она вдруг бросилась на девочку с высоко поднятыми крепко сжатыми кулаками. Юля еле успела перехватить ее руки, иначе у д а р о в по голове Насте было бы не избежать. Что происходит? Слегка оттолкнула она сердитую женщину. Ты кто? Женщина тяжело дышала, рассматривая Юлину шапку и шарф. Ты. Вы та женщина. Вас ребята с этой малолетней перепутали. Господи. Простите нас, простите нас, женщина. Она горько расплакалась, спрятав лицо в мохнатых варежках. Настя тоже плакала, затихнув в сторонке. Юля не знала, что делать. Утешать ее что ли? Да какого хрена ей вчера по башке настучали, а она должна? Так хватит с о п л и л и т ь Она нехотя потрепала женщину за плечо. Давайте обсудим, что вчера произошло. Почему ваш сын хотел сделать больно этой милой девочке? Потому что, потому что ее семья сделала больно нам. Отец Игоря, мой муж, пропал по вине ее папаши. Никто не видел его с осени с десятого октября. Уже почти два месяца прошло, а его нет, и никто его уже не ищет. Волонтеры опустили руки, полиция отмалчивается, а семейка Смирновых только ухмыляется. Никто не ухмыляется, Анна Ивановна. н у зачем вы так? – воскликнула Настя, подходя к ним. Вы перешли на оскорбления. Вот мама с папой и не выдержали. Но отец и правда не знает, куда ваш муж подевался. Он же все в полиции рассказал. Полиция, полиция! Плаксиво передразнила ее мать Игоря. Знаю я, как она работает ваша полиция. Пацана быстро схватили. а вот его отца до сих пор найти не могут она сгорбилась как древняя старушка и заплакала уже в голос без конца задаваясь вопросом за что нам это все Настя тоже принялась плакать но тише она даже сделала попытку погладить женщину по плечу но та отошла на шаг не позволила постояв минуту Юля махнула рукой и пошла к своему подъезду А там ее уже ждал Лёшка, крепко удерживая за воротник вчерашнего Костика. Вот достается ему одному за всех. Лёш, отпусти! Подойдя, она поздоровалась с другом и сказала: "Чего ты его т р е п л е ш ь Знаешь, где я его поймал?". Лёшкины глаза полыхали бешенством. Возле твоей двери. Спрашиваю тебе чего? А он вбега, паршивец. Не ругайся, поморщилась Юля. И заглянула в лицо испуганному подростку. Ну, что ты там делал? Хотел д в е р ь открыть, пока ваша подруга меня отвлекает. Это вон та, указал пальцем в сторону Насти Лёшка. Она самая. Сказала, что они нас перепутали, потому и напали на меня, а не на неё. Так и есть, подал голос Костик. А когда вы поняли, что я не Настя, чего же не остановились? Недоверчиво усмехнулась Юля. Враж вошли, но вы меня быстро на место поставили, за что я вам благодарен. Скажите, пожалуйста, фыркнула Юля, шлепнув себя по бедрам. Как мы умеем в и т и е в а т о и з в и н я т ь с я Они слёжко переглянулись и неожиданно рассмеялись. Руку с воротника Костика Лёшка убрал, но встал так, чтобы подросток не удрал на самом интересном месте. Где-то на заднем плане маячила притихшая Настя Смирнова. В метре от нее н а с т о р о ж е н н о смотрела в их сторону мать Игоря. Ну, рассказывай, что там за история у этих Монтекки и Капулетти. Она из п о д т я ш к а подмигнула Лёшке, думала, что Костик сейчас вытаращит глаза, задастся вопросом, а кто это, а они причем. Но тот неожиданно улыбнулся. Да, вы правы. с т р а с т и похлеще шекспировских, только в с е о ч е н ь печально выходит, может даже хуже, чем у Ромео и Джульеты. Они-то хоть до самого конца любили друг друга, а Игорь Настю возненавидел после всего. Садись пять, скривился Лёшка. Мы суть истории услышим, нет? Игорь твой молчит как рыба. Жора эту вот тётю пытается виноватой выставить, а у тебя какой подход? Я с извинениями сказал уже, сразу не хотел в эту историю ввязываться, но был должен, Жорке. И сколько должен? В рублях, долларах? Юля нахмурилась. Что она пропустила в этой жизни? Как могло случиться, что подросток отрабатывает долг нападением на человека? Жесть. Не в деньгах долг. Я ему проспорил, а н а к о н у было любое желание. Вот так и вышло. Но вы не подумайте, Костик всплеснул руками. Насте никто не хотел причинять вреда, то есть вам, как оказалось. Именно по этой причине вы ограбили сотрудника полиции. Скрипнул зубами ее лучший друг, забыв упомянуть, что она уже полгода как на пенсии. Никто не собирался никого грабить. Жора идиот. Игорь ему велел отдать все сразу. Он телефон вернул, а сумку забрал. Пусть говорит тетя, поочкует, а очкует в итоге он. Ядовито поддел Лёшка. Ну что, Костик, в отдел поедем? Зачем? Нет. Он замотал головой, отступая к подъезду. Нельзя. У меня будут проблемы. Они у тебя и так будут, пообещал Лёшка. Жор а т в о й говорит, что именно ты сбил с ног женщину. Нет, это, это не я. Нельзя мне в отдел. Теперь и он заплакал. Да что ты будешь делать? Что за проблемы? п о и н т е р е с о в а л а с ь Юля. Почему-то она поверила, что одним отлучением от компьютера д е л о не обойдется. Его тогда в интернат вернут. Раздался из-за ее спины голос Насти. Он у тетки живет. Костик сирота. Она забрала его оттуда и предупредила: один залет и поедет обратно. Жорка Гад знал об этом и все равно втянул его. А Костик хороший. Стало тихо. Юля не знала, что делать. И глаза этого л о п о у х о г о мальчишки в момент нападения помнила: не гадкими они были, не пустыми, как у его приятелей. С другой стороны, он с такими глазами и убить мог, если бы проспорил. Да вы что? Ужаснулся он, вжимаясь в подъездную дверь, когда она озвучила свою мысль. Уговор был толкнуть Настю в сгроб. у Все, я бы никогда. Да вы что? К ним подошла мать Игоря и шмыгая носом подтвердила: Костик хороший, не трогайте его. Тетка его обратно в д е т дом отправит. Ему до совершеннолетия два года осталось. Сломают там парня окончательно, а он отлично учится, олимпиады выигрывает. т а л а н т и щ и е каких поискать, но больно доверчив, такие, как Жорка и пользуются. Да и Игорек мой тоже хорош. Простите. Постояв минуту, она повернулась, чтобы уйти, и тут Юля, кто ее за язык ее длинный тянул, возьми и спроси, а что за история случилась с вашим мужем, уважаемая? Вам-то что? Отмахнулась она. делая еще пару шагов в сторону. Ну как? Хотелось бы знать, за что пострадала. Не каждый день м о р д о й в сугроб окунают. Женщина остановилась, поправила шарф, шапку, сняла мохнатые варежки, р а с с о в а л а их по карманам. Все это время она размышляла. Все время они мокли под ледяным дождем. Пусть они вон расскажут. Махнула она наконец в сторону Насти и Костика. У меня нет сил снова проходить через все это. Поеду в отдел. Мне теперь не о пропавшем муже надо думать, а о том, как сына от тюрьмы их спасти. Она ушла. Юля поочередно осмотрела Настю и Костика. Но кто начнет? Чего это она? Юля кивком указала на удаляющуюся мать Игоря. Смирилась? Нет. Она просто думает, что отец Игоря ее бросил, ушел к другой женщине, пояснил Костик. Только это не так. Степан и л ь и ч ее очень любил и надеюсь, любит. Быстро поправилась Настя. Там что-то еще, но мы не знаем. О, господи! Кто-нибудь из вас связно говорить умеет? Потеряла т е р п е н и е Юля. Как пропал Степан и л ь и ч При каких обстоятельствах? Причем тут твой отец? Ну, говорите. Лёшка прекрасно поняв, что она решила ввязаться в эту скверную, дурнопахнувшую историю, потащил их всех в кафе через дорогу. Я не могу стоять под этими струями, пожаловался он, проводя ладонью по лицу. И к тебе нельзя. Эта группа не внушает мне доверия. Они зашли в кафе, заняли самый дальний столик. Заказали чайник чая и пирожные, при условии, что каждый сам за себя платит. Никакого подкупа должностных лиц, пошутил Лёшка и перевёл взгляд на подростков, добавив и фигурантов. Им принесли чай и пирожные уже через пять минут. Итак, Юля вонзила ложку в центр розочки из белкового крема. Начинаем говорить. При каких обстоятельствах пропал отец Игоря, Степан Ильич? Фамин, подсказала Настя. Фамин, Степан Ильич. Он пропал после охоты, на которую отправился вместе с моим отцом. Они вместе охотились много лет и вместе работали. У них сервис, автосервис. В последнее время он начал приносить хорошую прибыль. Юля и с л ё ш к о й стремительно переглянулись. Мысли, которые они потом сравнили, были одинаковыми: общий бизнес много лет, в последнее время показатели прибыли полезли вверх. Почему бы не избавиться от партнера? Потом появился какой-то человек, я не знаю, кто и откуда, но он начал настойчиво просить, чтобы наши родители этот сервис ему продали. Настя вяло помешивала чай. не п р и т р о н у в ш и с ь к фруктовой корзиночке с кремом, он просто не давал им покоя и сумму все время увеличивал. Юля с Лёшкой снова переглянулись. Отец Игоря, видимо, был против продажи, вот его и устранили. Они захотели продать бизнес этому человеку. Задала вопрос Юля, закончив игру глазами с другом. Один из них захотел, второй нет. И да. У них начались споры, они даже ругались. Поэтому моего отца без конца таскали на допросы. Только он не виноват. с о х о о ы они вернулись живыми и невредимыми. А что хотели в полиции от твоего отца Настя? Считали, раз он хотел продать автосервис, то способен устранить компаньона. Но не проще ли было заказать это дело заинтересованному лицу? Тому, кто хотел бизнес ваших родителей купить, вот и вы туда же. Покачала она головой и переглянулась с Костиком. Это не мой отец хотел продать бизнес, а отец Игоря, с т е п а н и Лич. ь Разумнее было бы устранить моего отца. Вот и все могли так подумать. Снова переглянулись Юля с Лёшей. Мой отец не хотел ничего продавать. Даже готов был выкупить долю в автосервисе у Фаминых. Они даже начали о чем-то таком договариваться с о Степаном и л ь и ч о м но тут он пропал. Глава третья. Лёшка. История т о на самом деле интересная. Юля, стоя на своем балконе в валенках, меховом жилете с капюшоном и теплых спортивных штанах, азартно поглядывала в сторону задумчивого друга. Тот отряхивал зачехленные деревья в катках ото льда, что-то приговаривал тихо и х м у р и л с я Сделав еще один глоток огненного чая с корицей, она подошла к другу. Не д е л а й вид, что не слышишь меня, повысила она голос. История, говорю, интересная, Лёша. Может и так. И что? Он холодно глянул на неё. Ты на пенсии, помни об этом. ввязываться во всякие интересные дела в частном порядке не имеешь права. Почему? Она сделала еще один глоток, обожглась, разозлилась и последовала за другом к следующей катке, супакованном в белую пеленку деревом. Пол уже высох и приятно грел ноги сквозь подошву меховых валенок. Но сейчас она подумала об этом не с привычным удовольствием, а рассеяно. У нее начался гон, так всегда говорил о ней Лёша. У тебя нет лицензии, дорогая, на право ведения таких интересных дел. А без лицензии это априори нарушение либо закона, либо прав граждан. На каком основании станешь искать этого фамина? А ты ведь уже засобиралась, я прав, его искать? Лёшка отбил льдинки с покрывала. отряхнул руки и сурово с в е д я брови повторил на каком основании г р а ж д а н к а она поискала разумный ответ не нашла и подергав плечами буркнула так сложилось что сложилось он подбоченился и встал грудью к ветру в распахнутой куртке ей неожиданно захотелось эту куртку на его груди застегнуть и шарф на шее поправить что это материнский инстинкт, забота о друге или нечто большее. Тфут-футфу, -тфу -тфу. кроме второго пункта ничего подобного с ней быть не должно. Табу. Тебе скучно, дорогая? С чувством поинтересовался Лёшка, стоя на семи ветрах с неприкрытой грудью. Или, ребятишечек, пожалела, материнский инстинкт проснулся. Хочется защитить, пожалеть сироток. Ну вот прямо в точку, угадал ее тайные мысли. Блин, ты их и так уже пожалела, напомнил дружище. Не стала писать заявление, п о х о д а т а й с т в о в а л а чтобы отпустили. Вот кого кого, а этого противного Жорика я бы там поддержал. У этого противного Жорика самый крутой адвокат. Вяло огрызнулась она, прячась за чашкой. Не хочу мотать себе нервы, просто помочь ему. Кому им? С угрозой выступил вперед Лёшка. Всем им, Фаминым, Смирновым. Человек пропал, его найти не могут. Хороший человек, между прочим. Кстати, его тщательно искали. Искали, конечно. Я узнавал. Не смотри на меня с таким сомнением. Знал, что тебя зацепит. Лёшку наконец проняло, и он застегнул куртку. Волонтеры прочесали территорию, где он мог бы оказаться, никого не нашли. Полиция опросила всех причастных и не очень, даже дядю, который намеревался бизнес у партнеров выкупить, допросили. И что он? а л ь б и у него, и у его охраны тоже. Они в то время в Мурманск летали всей командой. Новая тема у них там. Про сервис он уже говорил с явным раздражением, мол связался с дураками, сам не рад. Да уже говорит и не хочу. А зачем вообще ему этот сервис сдался? Раз у него крутые темы на другом конце страны, что в нем такого? Место, пояснил Лёшка, и снова принялся отряхивать от ледяной корки закутанные деревья. Кто-то в мэрии шепнул ему, там что-то такое планируется, он и захотел принять участие как собственник земли, а теперь вроде ничего там не будет. Все останется как есть. Он интересы утратил. Это все, что он сообщил. Да, поверь, я читал протокол допроса. И смотри у меня. Грозно помотал перед ее лицом пальцем Лёшка. Только сунься к нему, дядька отвратительный. Прошлый у него с душком. И в настоящем проблем может тебе доставить. Смотри у меня, Юля. Только сунься. К дяде по фамилии с я ч и н она соваться постереглась, но к Смирновым отправилась уже на следующее утро. Дверь открыла женщина, которую Юля тут же назвала про себя опасной особой, в смысле для мужчин. Красивой была эта женщина, агрессивно красивой. Во-первых, она ходила по дому почти раздетой, хотя была чуть моложе. Самой Юли. Короткие в о б т я ж к у шорты едва прикрывали зад. Майка с глубоким декольте не доставала до пупка. Нижнего белья не было, и грудь гуляла туда-сюда при ходьбе. Лицо молодое, без морщин. Волосы короткие, светлые. Что вам надо, кто вы? Поинтересовалась та, не переставая что-то жевать. Ее босые ноги странно дергались. будто опасная особа заходилась в танцы без ритма и музыки. Я пострадавшая Юлия Никитина живу в соседнем подъезде. Пострадавшая от чего? Вытащилась женщина от п р я н у в и приведя в движение грудь. Вы не в курсе? Понятно. А супруг ваш дома? С чего это ему быть дома? В сервисе он. Ее ноги продолжали дергаться. Подчиняясь неслышной музыке и с т р а н н о м у ритму. А Настя? Настя в школе. Вы кто вообще? Она смотрела без намека на интерес. Пришлось рассказать во всех подробностях о происшествии. Твою мать! Громко выругалась опасная особа. Достали уже эти фамины. Заходите. Таким же танцующим шагом она пошла прямиком на кухню. Чистенько, уютненько, богатенько сделала вывод Юля, осмотревшись. Доходы в семье имелись. Понятна причина, по которой н а с т н отец не хотел расставаться с бизнесом. Чай, кофе? Поинтересовалась ее мать от плиты. Ничего не нужно, спасибо. Я просто поговорить. Говорите уже, ну. Она уронила себя в мягкое кухонное кресло, которое назвать стулом. У Юли язык не повернулся бы и требовательно глянула. Настя хорошая девочка. То, что вы пострадали вместо нее, не ее вина. К ней претензии имеются? Нет. Тогда что? Не пойму. Развела руки в стороны красивая женщина. Зачем вы здесь? Если я скажу, что хочу попытаться отыскать Степана Фомина, сочтете меня сумасшедшей? Юля очень внимательно смотрела на Настину мать, наблюдала за каждым мускулом на ее лице, за глазами, губами, и, разумеется, заметила, как нервная судорга о их исказила. Что это было? Испуг? Нет, другое, не радость, точно, сожаление, тоска, боль. Интересно, интересно. Это ваше право искать его. Я не могу этого запретить. Да из какой статьи? Быстро справилась она с просочившимися эмоциями. Может тогда от Насти отстанут эти идиоты? Почему вы их простили? и г о р ь о н же уголовник. Его отец с ним намучился пару лет назад. То в одну историю попадал, то в другую. Потом к Насте прилип, вроде о с т е п е н и л с я за учёбу взялся. А как отец пропал снова за старое? Зачем вы его простили? Я п р о с т и л а не его, а Костика, честно ответила Юля. В действиях Игоря Фомина не было состава преступления. Он просто стоял и смотрел. Скотина! выпалила она и легла грудью на стол, глянув с ненавистью. Урод! Он мог сам отца своего замочить, тело спрятать, а теперь разыгрывать перед всеми смертельную тоску. И сделать это вместе со своей мамашей чокнутой. Мамашу Юля видела, уравновешенной та ей не показалось, бросалась с кулаками на девочку подростка, и из-за чего? Из-за того, что ее сын влетел в неприятную историю? Как-то нелогично, проговорила Юля. Да потому что она от страха и безысходности всех вокруг обвиняет, но понимает, что сама во всем виновата. Устраивала тут сцены ревности прямо перед моим мужем, дура чёртова. Ого, вот это поворот. У Фомина был роман с матерью Насти? Или что-то такое намечалось? Ничего себе, чем не мотив для устранения соперника? Когда это было? Сразу, как Степан пропал. На второй день. Ворвалась сюда и на меня с кулаками. Красивые губы опасные особы дрогнули. Потом на Николая переключилась. Ты говорит из-за своей жены шалавы моего мужа убил. Типа у нас с фаминым роман был. Дура. к о л ю потом в полиции замордовались за этого. Но мы-то с ним знали, что я здесь н и причем. Откуда у него уверенность? Так вам верит? И это тоже, если что. Сверкнула в ее сторону глазами Насти на мать. Но есть еще кое-что. Что же? Попробую угадать. Юля стащила с тарелки баранку, надела на пальчик, покрутила. У Фомина была любовница, и вы об этом знали, но по какой-то причине умолчали. По какой? И снова попробую угадать. Она ваша хорошая знакомая. И вы не стали ее сдавать полиции, чтобы у нее не было проблем. Поверили ее честному слову. И все. н а с т и на мать оторопела, помолчала минуту, потом качнула головой и похвалила ее. Не зря про Юлю говорили, что она хорошим опером была. Нам ведь советовали к вам обратиться, когда Степан пропал, призналась она. Но мы не стали. Пусть семья разбирается. Ну, раз уж так сложилось. Кем вам приходится, любовница Фомина? родной сестрой, произнесла она со вздохом. Как мы с к о л е й могли ее сдать? Нас замотали, на допросы как на работу ходили. Еще и ее туда. Нет, да у них и романа-то как такового еще не было, все в начальной стадии. Они даже не переспали ни разу. И мы ее сдадим? Фомина бы ее со свету с ж и л а или в дурдом отправила. Такая дура. Она еще много чего говорила нехорошего в адрес супруги Степана, на все лады расхваливая свою замечательную сестру. Юля слушала в полухо, ее интересовало другое. Расскажите мне подробно о том дне, когда пропал Степан, попросила она, когда Вера Смирнова выдохлась на очередном комплименте сестре. Мужчины были на охоте, я так понимаю. Да, на охоте. Все там у них прошло гладко, в том смысле, что не скандалили. А они скандалили? Бывало? Уточнила Юля. Из-за продажи бизнеса. Д да, с легкой запинкой выдохнула Та и надула губы, г л я н у в из-под лобья. Мой не хотел продавать, а Степану приспичило. Почему? Потому как вздохнула и выдохнула Вера. Юля поняла, что та знает истинную причину. Он хотел начать новую жизнь с моей сестрой, собирался уходить от жены. Бизнес она бы смогла у него отобрать в смысле половину его доли, а вот деньги. Степан считал, что сможет скрыть истинную цену. Сячин обещал заплатить наличными, и он жену нагреет. А вместе с ней и сына, так? Нет, не так, рассердилась Вера, дернувшись всем телом. Игоря он любил. Она тут же поняла, что сказала о Фомине в прошедшем времени, и з а х н ы к а в постучала себя кончиками пальцев по губам. «М -м, любит, конечно же, любит. Расскажите о том дне, когда они приехали с охоты, Вера, напомнила Юля, приготовившись слушать. Рассказ не занял много времени. Мужчины прибыли на рейсовом автобусе. Никогда на личном транспорте на охоту не ездили. Бывало выпивали после удачи на базе отдыха, где собирались обычно все охотники. Вышли из автобуса на автовокзале, пошли к подземному пешеходному переходу. Там Фомин неожиданно заслушался музыкантов. Мой настойчиво тянул его за рукав, но Степан только отмахивался. Коля устал ждать и ушел. Вера глянула из-под лобья. Не думайте, свидетелей куча, всех допросили. Что было дальше? Вежливо улыбнулась Юля. А дальше никто не знает. Говорили, кому что вздумается. Кто уверял, что он сразу ушел? Кто говорил, что он еще минут десять слушал музыку, а потом ушел? Один? Вот тут тоже разные показания были. Наморщила лоб Вера. Музыканты уверяли, что один. Поберушка, который постоянно сидит напротив этой группы, говорил, что Степан ушел не один. Но на камере выхода из подземного перехода не засветился, не выходил он оттуда. А камера с противоположной стороны, откуда они пришли, а вот там камер ы нет. Есть на автовокзале, их там несколько, но они до входа в переход не достают. Следователь сделал вывод, что Степан вернулся, не пошел за Колей в сторону дома, то есть в сторону метро. До дома надо еще сорок минут ехать. Итак, что у нас есть? Юля сняла баранку с пальца и положила ее в центр стола. Это подземный переход. С одной стороны на входе есть камера видеонаблюдения, с другой нет. Ваш муж Николай Смирнов. Вышел оттуда и двинулся в сторону метро. Это зафиксировано? Да. А Фамин нет. Он вернулся туда, откуда они пришли. Других вариантов нет. Не мог же он испариться? Я в это не верю. Значит, вернулся тем же путем, каким вошел на автостанцию. Его не видели на камерах нет. Значит, надо искать таксистов. с которыми он мог уехать, человек в куртке охотника с ружьем, это запоминается, его не могли не заметить, если, конечно, что? Вера даже зад приподняла, нависая над столом. Если только он сам не захотел стать незаметным. Глава четвертая. Не густо. Юля смотрела в распахнутый чехол от скрипки. Там лежали с к о м к а н н а я сто р у б л е в а я купюра и горстка мелочи. Плохой день. У нас теперь все дни плохие, охотно отозвался гитарист и виртуозно прошелся по струнам умелыми пальцами. Что вам сыграть, уважаемая? Любой каприз за ваши деньги. Юля швырнула к деньгам п я т и с о т е н н у ю купюру, заказала любимую мелодию. Парень исполнил ее на пять с плюсом. К нему тут же подключился саксофонист. Барабанщика не было. Инструмент стоял зачехленным, но даже так вышло потрясающе красиво. Барабанщик запел, шепнул ей п о б е р у ш к а незаметно п о д к р а в ш и с ь сзади. Высокий, худой, грязный, но странно приятно пахнущий мужчина улыбнулся ей, когда она обернулась. б е л о з у б а Что показалось ей еще более странным. Алкаш? поинтересовалась она. Барабанщик. Да. Из-за этого недуга из оркестра вылетел, к этим вот студентам примкнул, но часто подводит. А так в и р т у о з А вы тут на постоянной работе? Юля Кивком указала на гору ветоши, на которой сидел п о б е р у ш к а Перед ней лежала перевернутая сомбрера. Почему с а м б р е р а Не дождавшись ответа, изумилась она. Ни кепка, ни ушанка. к о л о р и т н о й снова сверкнула белозубая улыбка. Вы тут развлекаете себя так, да? Догадалась Юля, поймав взглядом в прорехе рваной куртки отличный дорогой свитер. Глазастая какая. Он погасил улыбку, вернулся на место, сел по-турецки. Подай копеечку красивая, может сгожусь. Парни к тому моменту перестали играть и внимательно прислушивались. Чем сгодитесь? Разыграла она недоумение. Так опять по душу пропавшего мужика явились, разве нет? Поберушка ей подмигнул. Я вашего брата заверсту чую, да. За ее спиной гитара проиграла начало похоронного марша. Что, прям так все плохо? Резко обернулась она на музыканта. Думаете, его нет в живых? Два месяца уже ищут. Искали его неделю, потом затихло. Вставил саксофонист. Нам вопросы задавали тоже дней семь-восемь, потом отстали, смирились, наверное. По горячим следам не нашли. Пожала она плечами. Вы рассказали все, что знали? Поберушка Скупа улыбнулся. Не обнажил на сей раз великолепный ряд зубов. Или не все. Наклонилась к нему Юля. Она порылась в карманах, где было заготовлено три тысячи, вытащила купюру, повертела у него перед лицом. Поговорим? м о ж е т и поговорим? Смотря, что вас интересует. Он вытянул шею, отодвинул дырявый шарф и почесал идеально выбритую кожу. Все. Меня интересует то, что вы не сказали полиции и родственникам Фамина Степана. Это тот самый охотник, который два месяца назад слушал здесь музыкантов непозволительно долго, а потом исчез. Почему это непозволительно долго? Снова подал голос саксофонист. Многие и дольше слушают, если мы в ударе. Его друг ушел, не дождавшись, когда он наслушается. пояснила Юля. И мне до подлинно известно, что он не пошел за ним следом, а вернулся туда, откуда пришел. У меня вопрос сразу ко всем: с кем он ушел и во сколько? Внимание на к о н у 1 тысяча рублей. Кто первый? Он ушел с их барабанщиком, опередил всех поберушка. Тот почти сразу вернулся, сказал, что посадил парня в машину и ушел. Музыканты настороженно переглядывались. На тысячу Инфа не тянет. В другом кармане у нее были сотни. Пару она бросила в п е р е в е р н у т о е с о м б р е о Что рассказал барабанщик? Почему он пошел за Фаминым? Что за машина? Это было такси или знакомый вашего барабанщика? И почему, черт возьми, он вообще пошел за ним? У него, спросите. Подал голос гитарист. Спрошу, непременно. Холодно улыбнулась ему Юля. Но если вы скрыли серьезную информацию, ввели следствие в заблуждение, то это статья, понимаете, да? Музыканты затихли, подошли друг к другу и принялись перешептываться. У него были деньги, много. Подал голос поберушка. И ребята это видели. Он бумажником тут вертел. Ты на что это намекаешь, грязь? Вскинулся гитарист. Тут много, кто с деньгами ходит. Никто не пропал ни разу. Барабанщик сразу к нему прицепился. В долг, запросил. Потому и пошел с ним, когда ему кто-то позвонил. Поберушка протянул руку за тысячей. Кто кому позвонил, не поняла. Юля ловко выхватила купюру из грязных пальцев. Кто-то позвонил вашему парню, который пропал. Кажется, жена. Он сказал, что идет и пошел, а барабанщик за ним следом увязался. Дал тот ему денег или нет, не знаю. Но вернулся он быстро. Сказал, что охотник укатил на машине. Его грязные пальцы снова потянулись к деньгам. Укатил с бабой. Она отдала ему тысячу, покивала. Перевела взгляд на музыкантов и достала еще одну купюру. з а р а б о т к о м у вас сегодня не густо, на обед не хватит. Может, сообщите мне подробности о тачке и женщине, с которой он уехал. Почему утаили информацию от полиции? Серега попросил, нехотя подал голос гитарист. Христа ради, говорит, не отмоюсь. Типа я с ним ушел, последним его видел. Докажи обратное. Хорошо. Юля швырнула в чехол от скрипки тысячу. Звоните ему, хочу с ним поговорить. Гитарист послушно достал мобильник и набрал номер. Серега, на вопросы ответь. Так надо, да. Нет, не из полиции и не из газеты. Частница какая-то. Ксивой не светило. Да, понял. Он протянул Юле телефон. Говорите. Только не давите, он человек тонкой душевной организации. Ей хватило двух минут, чтобы узнать, что Степан в вечер своего исчезновения усаживался в такси, в котором его ждала какая-то женщина. Барабанщик лица не видел, но отчетливо слышал, как он назвал женщину Анютой. Обеднев на пару тысяч из подземного перехода она выходила в хорошем настроении. сразу набрала номер Веры Степановой. Это Юля представилась она, которая ищет фамина по собственной инициативе. Помните, да? И неприветливо отозвалась она. Как зовут вашу сестру, ту, которая с фаминым и не спала даже, а так развлекалась? Анна? Нет, не Анна, повысила голос Вера. Мою сестру зовут Лидочка. А Анька, если что, зовут жену Фомина. У вас все? Нет. Простите уж мою назойливость. Юля быстро шла к своей машине, возле которой прогуливался гаишник. Кажется, она встала в неположенном месте. Не каждый день по башке получаешь по ошибке. В разговоре со мной вы обронили, если бы Фомина узнала о романе мужа с вашей сестрой, то с ж и л а бы ее сосвету или в дурдом отправила. Так? Да. А что не так? Она же стерва. Вопрос: почему в дурдом? На каком основании? Как бы она смогла? А как она отчима своего там спрятала пятнадцать лет назад? Спросите. Стёпа Лидочки рассказывал, да. Отчим жил один в большой квартире после смерти ее матери, и квартира, что характерно, была его собственностью. Анке ь этот факт покоя не давал. Она и подсуетилась. Дядька остарел, о д р я х л е л она его и тю-тю в дурку. Но так не бывает. Одного желания недостаточно, должны быть связи. Здрасте, фыркнула Вера со злостью. А я разве не говорила, что тетка Анкина ь главврач в одном из таких заведений? Нет? Так знайте теперь. У Анки ь имелась возможность отправить старого отчима на больничные нары в палату с мягкими стенками. И Лидочку мою непременно туда бы спровадила, узнай она о ней со Степаном. Глава пятая Юля стояла на балконе в валенках, в меховом жилете и с непокрытой головой. Ей не было холодно, не взирая на минус восемь. Солнце вдруг засветило ярко-ярко после обеда. Небо сделалось по летнему прозрачно-голубым. Она вдыхала полной грудью прохладный воздух между глотками горячего чая и счастливо улыбалась. Впервые за полгода она нашла с т е п а н а ф о м и н а нашла живым, пускай немного помятым. Два месяца, проведенные в подвале нежилого дома за городом, давали о себе знать. Он схватил жуткую простуду и теперь находился в стационаре. И, конечно же, рядом с ним была его семья, которую Юля поначалу подозревала в похищении главы семейства. Все оказалось не так, Лёшка. Рассказывала она вчера за поздним ужином у него дома. И Аня его очень хорошая, порядочная женщина. И Игорь, не взирая на регулярные нападения на любимую девушку, недоверчиво фыркал дружище. Он же их организовывал. Разберутся, молодые, простят, найдут оправдание. Мудро улыбалась Юля. Главное, Фамин жив. Пусть и не совсем здоров. Ну, рассказывай, как ты его отыскала. Там весь отдел гудит как улей. Проворчал Лёшка. Они два месяца искали, а ты за три дня нашла. Профи, Ёлки. Во-первых, его никто два месяца не искал. Следственные действия я узнавала проводились неделю. Потом все пошло ни ш а т к а не в а л к а Волонтеры две недели прочесывали окрестности, потом и они сдались. Фамин перекочевал в разряд не найденных потеряшек. Во-вторых, когда Лешка ты видел фигурантов, охотно о б щ а ю щ и х с я с полицией, а? Особенно, если они замазаны хотя бы слегка. Вот и я не видела. Фамины промолчали про любовную связь. Степана с родной сестрой Веры Смирновой. с я д ч Иван н и Сергеевич, забыл рассказать, что заплатил Фамину щедрый задаток за продажу бизнеса. Якобы забыл, но ведь врет же, врет. Фамин его обманул, сказал, что может продать свою долю в бизнесе, а он не мог. Как у них все было устроено со Смирновым, а Фамин ради щедрого вознаграждения... обманул всех всех и из-за этих денег едва жизни не лишился. А что ему так приспичило? У него разве бизнес плохо шел? И там неплохо п р и л и п а л о даже очень хорошо п р и л и п а л о Но Юля загадочно улыбалась. Анна, жена, работала у них бухгалтером и была в курсе всех его заработков. Как он мог отщепнуть оттуда для любовницы? Никак, а деньги-то требовались. Молодая Лидочка хотела подарков много. Вот он и намекнул Сячину, что продаст свою долю только при условии предоплаты. Тот как лох заплатил, а Фамин идиот даже не подумал о последствиях и еще больше идиот, что повсюду таскал эти деньги с собой, даже на охоту. Дома спрятать не мог, найдут. В сервисе тоже, там друг, жена, сотрудники, и в бумажнике носил всю сумму в долларах. Благо жена его вещи никогда не обыскивала, доверяла мерзавцу. Эти деньги и заметил у него Серега барабанщик. Именно в тот р о к о в о й вечер Фамин решил рассказать жене о горячей любви к л и д о ч к и Тщательно обдумывал разговор, пока был на охоте. пока ехал обратно, не находилось нужных слов. Вот он и не спешил домой, как Смирнов, и мучаясь душой, притормозил возле уличных музыкантов в подземном переходе. принялся заказывать одну композицию за другой, н у и, конечно, засветил деньги. Сергей Лыков это заметил и в его голове созрел преступный план. Он вызвал своего друга таксиста. И когда Фамин уже засобирался домой, предложил его подвести. А его слова о том, что Фамин узнал в подъехавшем такси какую-то Анну, это б л е ф чистой воды. Пока шли по переходу к машине, Фамин признался, не знает, как рассказать жене Анне про свою любовь. Сокрушался, что на трезвую голову это сделать очень сложно. Лыков, усадив его в машину. Достал из кармашка на автомобильной двери чудодейственный напиток типа коньяк. Его друг-таксист п о д п а и в а л уже выпивших клиентов, чтобы их обворовывать. А что там было? Снотворное. Именно, безопасное, довольно. Но фамина срубила через пять минут. Лыков вернулся к музыкантам и добросовестно отработал до конца смены. Ребятам рассказал про какую-то Анну. но просил помалкивать, когда явилась полиция с вопросами. Те из соображений корпоративной этики так и сделали. Зачем им лишние проблемы? А как Фамин за городом-то оказался в подвале? Лёшка о задачи начесал макушку. Насколько установило следствие, таксист п о д п а и в а л снотворным клиентов, оббирал их и оставлял в людных местах, чтобы зимой не замерзли. Летом не зажарились. Лыков ему велел отвезти в его заброшенный родительский дом. Именно Лёша. Таксист был против, но Лыков настаивал. Фамин пока ш ё л к машине, не только про жену успел рассказать, лох доверчивый, но и про распил бизнеса и что деньги ждёт хорошие от его продажи. Когда таксист позвонил и доложил, что клиент спит, а содержимое бумажника у него, Лыков велел вести его за город. Говорит, это только начало. Клиент перспективный, еще п о и м е м Два месяца держали его там рискованно. Мог убежать? Не мог. Покачала головой Юля. Подвал был заперт снаружи, и сам дом тоже. Он мог там умереть. А вот это запросто. Топили так себе. Масляный обогреватель в подвале разве спасение? Юля улыбнулась вошедшей Лешкиной жене, похвалила е ж е в и ч н о е варенье, которое щедро н а м а з ы в а л о на тоненькие тосты. От сытного ужина отказалась на отрез сразу, как вошла, только тосты и варенье. Кормили, конечно, но... но таксист вдруг начал ворчать и даже пригрозил Сереге барабанщику, что сольется, если клиент не заплатит в ближайшие недели. Велел решать проблему как можно скорее. И что барабанщик? А ничего, з а п и л как говорит с горя, не знал, что дальше делать. Денег от клиента не было и не предвиделось. Себе на статью похищение заработали в полном объеме. Убить его не могли и голодом заморить тоже. Не считали себя душегубами. Дни шли, а он так и не придумал, как выйти из сложной ситуации. Знаешь, когда я к нему вошла в квартиру, он о т о облегчение даже расплакался, начал к а я т ь с я сразу же и ключи от дома мне в руки с о в а т ь А знаешь, что сейчас происходит с этими подельниками? Валят друг на друга вину и признаются во всех эпизодах, даже в тех, о которых полиция не подозревала. Почему не подозревала? Не поняла его жена. Заявления от пострадавших не было, пояснил Лёшка и подмигнул Юле. А ты молодец, подруга. Тобой там все восхищаются. А семья-то как? Поблагодарила. Фомины да. Анна плакала. Прощение сто раз попросила за сына. В Смирновы были более с д е р ж а н ы б о я т с я что я про их Лидочку расскажу. А мне оно надо. Сами пускай разбираются. Тем более, что Лидочка уже с очередным ухажером куда-то на отдых улетела, не путевая, подвела черту Юля по д своим р а с с к а з о м Стоя сейчас со счастливой улыбкой под ярким декабрьским небом и вдыхая свежий морозный воздух, она вдруг поймала себя на мысли, что не все рассказала Лешке и его жне, е о том, например, что идет сегодня вечером. ужинать в ресторан, с кем бы они думали, да с тем самым п о б е р у ш к о й с белозубой улыбкой, п р и т щ а т е л ь н о м разбирательстве оказалось, что никакой Илья не нищий, а сотрудник очень интересной конторы, которая проводила экспериментальный социальный проект. выполнять его по странному стечению обстоятельств выпало как раз Илье, и работать на том месте ему оставалось. Две недели, когда по его д у ш у явилась с вопросами Юля. Вот опоздала бы ты со своим расследованием, и не встретились бы. В ужасе восклицал он, провожая ее вчера до подъезда. Как представлю, в желудке холодно. Не от этого тебе холодно, а от морозного вечера и не застегнутой куртки. Смеялась она весело, находя свой смех мелодичным и искренним. проводила рукой в перчатке по его непокрытой голове и шутила, хоть бы с а м б р е р а что ли надел. Сегодня у них первый совместный выход в свет, а на новый год Илья неожиданно выкупил гостевой дом в подмосковном пансионате. И выходило, что Юля вовсе не врала своему закадычному другу л ё ш к е она в самом деле не останется одна в городе в главную ночь года. или я все предусмотрел, или или знал, вступил в сговор с Лёшкой и тот рассказал ему о Юлиной мечте, а это и не мечта была вовсе, просто нежелание навязываться семье друга менять их планы и свои тоже, хотя их и не было на тот момент, но брр слишком сложно, так не бывает. В жизни все гораздо проще, и представление о счастье проще, чем кажется. Ей сейчас в лицо светит яркое декабрьское солнце, мороз щиплет за уши, чай стынет в кружке, потому что зима холодна, а ей все равно хорошо и петь хочется, потому что Илья ведет ее сегодня в ресторан, и ей этого хочется. И общение с ним, и нарядиться, и вкусно поесть. Фамин жив, здоров нашелся, и семью любит, как оказалось, больше жизни. Понял, сидя в заточении, что никого так остро видеть не хочет, как жену и сына. И Настя с Игорем уже вчера прогуливались по двору, взявшись за руки. А Костик вел свою тетку в кино, о чем-то с ней оживленно разговаривал и громко смеялся. Наблюдая за всем этим с балкона, Юля так же, как сейчас, улыбалась. Она ведь причастна и к этому восстановившемуся миру, еще как причастна. И она совершенно точно знала, вопреки пословице, что мир плохим не бывает.